Глава 10 Ей и раньше приходилось почти до дна опустошать резерв, но она всегда могла его быстро восстановить или экстренно пополнить, вернув часть отданной силы. А сегодня всё пошло не так. Машинально переставляя ноги, девушка снова попробовала притянуть магию, но та отозвалась с трудом, словно ей что-то мешало. «Даниэль!» «Ты теперь спишь даже на ходу?» Ехидный голос сестры вынудил прекратить безуспешные попытки. Вынырнув в обычный мир, Даня обнаружила, что стоит у подъездной дорожки, а Альбертина сидит в красивом двуместном экипаже. Оказалось, что они уже вышли из особняка на улицу, и теперь наследник протягивает ей Даниэль руку, терпеливо ожидая, когда она вернётся из грёз. «Молчаливый, неудобно-то как?» И Берти смотрит сердито. Впрочем, она всегда так на неё смотрит. Тут ничего нового. Тьера. Лайонелл сделал шаг навстречу и коснулся руки Даниэль. Вспыхнув цветом девушка вспорхнула в экипаж, словно не она полчаса назад еле стояла на ногах. — Ты как всегда! — прошипела её старшая. Стоило его высочеству закрыть дверь и занять место на козлах специально выводишь меня из себя по твоей милости мне было нехорошо вполголоса чтобы не услышал винценосный возничий ответила едани объясни зачем вы разыграли представление с пополнением резерва не знаю что подумал его высочество но я-то знаю что ты не можешь управлять потоками не собираюсь перед тобой отчитываться фыркнула альбертина «Если хватит наглости, то спрашивай у матушки». «Хорошо, спрошу. И пока не получу внятное объяснение, больше не стану поддерживать твой резерв». «А теперь я с этим и без твоей воли справлюсь», — Берти с насмешкой посмотрела на младшую. «Что?» Даниэль пыталась сообразить, что она только что услышала. «Как это без моей воли?» «Не собираюсь перед тобой отчитываться», — повторила сестра, видимо, испугавшись, что сболтнула лишнего, и тут же перешла в нападение. «Раз ты отняла у меня дар, то я имею право в любой момент потребовать его обратно и взять столько силы, сколько мне надо». «Берти, сколько можно обвинять меня?» — Если говорить на чистоту, то не понимаю, как я, новорождённая, ещё и второродная, смогла бы отнять у тебя дар, если он у тебя был от рождения. — А вот смогла. Иначе откуда у тебя, как ты правильно заметила, не первенца, дар нашего рода? Воровка. — Альбертина, я устала оправдываться за то, чего не помню и что не поддаётся объяснению, но... Девушка прикусила губу размышляя, поделиться с сестрой или нет. И решилась. Однажды мне было лет пять или шесть, я сидела под кустом Зармина, что растёт у окна сиреневой гостиной, и случайно подслушала, о чём говорят наши родители. Но я была мала, поэтому не сразу вслушалась, и какая-то часть разговора прошла мимо и навострила уши только тогда, когда услышала своё имя. — Кто бы сомневался, что ты и на это способна! — фыркнула Альбертина. — И что ты могла такого услышать? Наверняка матушка жаловалась отцу на очередную выходку младшей дочери. От тебя же самого младенчества, никому покоя не было. Мама рассказывала, да я и сама помню, каким невыносимым ребёнком ты была. Я услышала... Не реагируя на обвинение сестры, продолжила Даниэль. Как отец сказал матушке, что он настоял на рождении второй запасной дочери, потому что первородная, ты, Альбертина, почему-то не унаследовала дар рода. Вернее, папа сказал не так, иначе, что твоя магия никак себя не проявляет. После этих слов они переместились в глубь комнаты, и больше мне ничего подслушать не удалось. «Ты врёшь!» «У меня есть дар, есть!» «Был с самого рождения, и сейчас есть, только резерв не держится». «Или нет?» «Ты не врёшь, а что-то не так поняла?» «Сама говоришь, тебе было всего пять. Думаю, ты половину не услышала, остальное додумала, потому что всегда мне завидовала и хотела быть на моём месте». «Берти...» «Молчи!» «Всё было не так!» «Я — наследница с сильным даром и большим резервом!» Но когда мне исполнился год, моя нянька зазевалась на прогулке, и меня сильно напугала от сынока. Произошел спонтанный выброс, в результате которого каналы повредились. Чтобы исцелить их, выправить, нужна была кровная родственница, новорожденная сестра. Поэтому матушке пришлось на два года пожертвовать собой и снова пережить все ужасы деторождения. Два года? Но ребенок родится через 9 месяцев. «Не перебивай!» «Как ты только посмела заявить такое, что у меня не было дара!» «Я не...» «Матушке пришлось намучиться, потому что дважды ей приходилось прибегать к услугам целителя, чтобы избавиться от плода!» Продолжала пылась негодованием Альбертина. «Что? Почему?» «Потому что это были мальчики, а спасти мои каналы могла только новорожденная девочка, единоутробная сестра». «Ты получилась только на третий раз. Представляешь, как мама настрадалась?» «Представляю. Но согласись, в этом нет моей вины. А что дальше? Я родилась и...» «Мне было три года, но я хорошо помню этот день. Матушка не приходила, я звала ее и плакала, но меня отругали. Первый раз в жизни и из-за тебя...» «В моей жизни всё самое плохое происходит из-за тебя!» «Берти, мне жаль!» Я слышала, как мама стонет и кричит, от этого испугалась ещё больше. «И именно ты причиняла ей эти муки!» Как в трансе продолжала говорить наследница. «Мне казалось, этот день никогда не закончится. Я сидела в уголке и плакала, но никому до меня не было дела. Даже папе. Он вообще уехал из дома!» Но через какое-то время личная служанка матушки взяла меня за руку и отвела к ней в спальню. Меня раздели, подняли на кровать и сказали лежать смирно. А потом рядом положили что-то сморщенное и красное, очень противное на вид. И звуки оно издавало неприятные, будто кошки на хвост наступили. Это была ты, и мне велели обнять это. Альбертина передёрнулась. Я не хотела. Но мама пообещала мне новое платье игрушки и прогулку. Я тебя обняла, а ты... Ты...» Старшая сестра сжала кулачки и с ненавистью посмотрела на Даниэль. «Вместо того, чтобы выправить мои каналы, ты больно ударила меня силой и перетянула к себе. Отняла до рода, не весь, но большую его часть». «Украла то, что тебе не принадлежало. А ведь матушка пошла на твое рождение только ради моего исцеления. Но ты всё сделала по-своему и до сих пор продолжаешь портить мне жизнь». «Берти», — потрясенно пробормотала Даниэль, — «я же была новорожденным младенцем. Как ты можешь меня обвинять в том, что я сделала это сознательно?» Учитель говорил, что сразу после рождения у мага раскрывается дар. Это происходит инстинктивно. Ребенок не может контролировать или управлять процессом. Но ты смогла забрать мой дар. Я не верю. Если все обстояло так, то почему матушка никогда так подробно мне не рассказывала? А должна была? По твоей милости, она пережила столько боли, а я почти лишилась магии. «Да мы тебя видеть не можем, не то что делиться сокровенным. Думаешь, мне нравилось чувствовать себя зависимой от тебя? Думаешь, наши родители рады, что вместо моего спасения ты меня искалечила? Ну ничего, теперь, чтобы пополнить резерв, больше не нужно унижаться и бегать за тобой, не нужно просить». «Браслеты», — осенила Даниэль. «Это не защитные артефакты, да? Откуда они взялись?» «Это защитные артефакты, но защищают они только одного!» Довольным голосом ответила Альбертина. «И это не ты!» Матушка их 18 лет по всему миру искала, а нашла только недавно. К сожалению, артефакты не успели доставить к первому балу, но ничего непоправимого, к счастью, не успело произойти. «Зато теперь ты у меня попляшешь!» Принцу это не понравится, заикнулась потрясённая Даниэль. Только попробуй открыть рот, и Карета дёрнулась, останавливаясь. Похоже, они приехали. Но бал и вообще сезон были последними, о чём Дани сейчас могла думать. Учти, избавиться от браслета ты сможешь только в одном случае. Если сначала «Я добровольно сниму свой». «Но этого никогда не произойдёт, даже не мечтай. останешь бунтовать, оставлю тебе три капли силы, чтобы только дышать и моргать могла». «Поняла?» — прошипела Альбертина и тут же нацепила самую обольстительную улыбку. Его высочество открыл дверь и протянул ей руку. «Вас не укачало?» Молодой мужчина внимательно посмотрел на одну, потом на вторую девушку. «Сьера Даниэль, вы по-прежнему бледны. Найду, кто сможет проводить вашу сестру, и тут же пошлю за придворным целителем. Нет, за личным целителем её величества». Альбертина метнула на подавленную сестру встревоженный взгляд, уцепилась за руку наследника и защебетала, не давая ему и слова вставить. «Ах, ваше высочество, это совершенно не обязательно. У Даниэль голова постоянно то болит, то кружится, а еще сестра спит по целым дням. «Что вы хотите от слабосилка?» «Она не больна, просто всегда вот такая. Мы привыкли и знаем, что ее жизни ничего не угрожает. Зачем зря беспокоить целителя? Вы лишь потратите свое время, но ну и только». «Правило сезона. В случае болезни Тьеры только королевский целитель может подтвердить или опровергнуть состояние девушки», — ответил Леонелл, помогая Даниэль выйти из экипажа. «Это займёт буквально пять минут». «Но его величество, обед!» — озабоченно забормотала Берти. «Тьер! Тьеры!» Навстречу им по ступенькам парадного входа легко сбежал Морис. Небрежно поклонился принцу, затем более аккуратно повторил поклон, адресовав его девушкам. И предложила руку младшей сестре. «Тьера Даниэль, разрешите мне проводить вас?» Наследник хотел ему возразить, мол, «эта Тьера занята, я справлюсь сам». Но Альбертина вцепилась в его рукав, словно клещ. К сожалению, вести сразу обеих ему не позволяли правила а воспитание — на глазах у всего дворца стряхнуть руку навязанной девушке. Он-то согласился на Альбертину, чтобы иметь возможность чаще видеться с Даниэль, но старшая сестра Дани, кажется, решила, что теперь он её личная собственность. «Тьерри Даниэль не здоровится. Я собирался пригласить целителя». Вместо резкой отповеди графу произнёс Лайонелл. «Надо вызвать королевского целителя». нездоровится Сейчас посмотрим». Молодой мужчина перешёл на магическое зрение и замер на несколько мгновений. «К сожалению, я не в совершенстве владею целительской магией, но уверенно могу сказать, что здоровье Тьерры не пострадало. Просто у неё магическое истощение». «Тьерра, почему ваш резерв...» Пусть больше, чем на три четверти. Я... Я кастовала. Утром. Даня не знала, что сказать, чтобы еще больше не усугубить свое положение. Законы королевства строги, а насильственный отъем магии — одно из самых серьезных преступлений. И разбираться, младенец это совершил или маг в сознательном возрасте никто не станет, накажет любого. Прежде чем выдвигать обвинения матушке и сестре, сначала необходимо выяснить, какие последствия ожидают ее саму. Ведь если Берти не лжет, то выходит, что та на самом деле имеет право забирать у сестры силу, а заложенные обвинения и наговоры, наказание предусмотрено одно — ссылка или изгнание». Покидать сезон категорически не хочется. Кроме того, что это её первое развлечение за все предыдущие годы, это ещё и единственный шанс устроить будущее. Так, как хочет она, Даниэль, а не как видит её матушка. Потому что, что бы там ни говорила Альбертина, а всю жизнь быть личным стабилизатором для неё, она категорически не согласна. Артефакты — не проблема. Она непременно разберётся с ними и найдёт способ, как избавиться или перенастроить действия, но для этого нужно время. Мужчины ждали ответа, как и явно нервничающая Альбертина, поэтому Даня постаралась изобразить безмятежную улыбку. Время тянулось медленно, и чтобы его скоротать, я решила изучить, вернее, отточить пару заклинаний и не рассчитала. Несколько часов, и резерв полностью восстановится. Альбертина права. Не стоит по таким пустякам отвлекать королевского целителя. Оценив грядущие перспективы, она не только лихо соврала, но и попыталась кокетливо похлопать ресницами, вспоминая, как этим приёмом пользовалась сестра. «Что ж, я рад, что с вами ничего серьёзного не произошло», — ответил Моррис. «В таком случае позвольте мне проводить вас к Сесилии. Она с самого утра мне о вас все уши проружжала. В смысле, как рада обрести подругу и с каким нетерпением ждёт с ней встречи». И по дуге, обогнув принца с Альбертиной, Морис повёл Даниэль вверх по лестнице. «Тьера, вы уверены, что вам не нужна помощь?» Негромко спросил он, стоило им отойти подальше. «Я не полноценный целитель, — но вполне полноценный маг. — Я не... Всё в порядке. Вернее, не совсем, но нет ничего такого, с чем бы я не справилась сама, — ответила девушка. — Надо же! Брат Сесилии предложил ей свою помощь, причём догадался, что она не хочет огласки, и сделал это деликатно, оставляя за ней выбор. А не как Ариан, то есть Леонелл. Я хочу. Я сделаю то-то и то-то, и мне все равно, что ты не хочешь. Как скажете, Тьера, — не стал настаивать граф, — просто помните, что я всегда к вашим услугам. А вот и Сесилия.